Глава 53. Время тянулось медленно, ползло ленивой улиткой, черные стрелки напольных часов словно приклеились к циферблату. Мерно качался бронзовый маятник в резном дубовом футляре, часы голкой неспешно били каждые четверть часа. Ариана машинально выпила чай, съела все печенье и конфеты, принесенные Эдгаром, Напившийся валерьяновой настойки, Маркус мирно дремал на коврике у камина. Девушка не находила себе места. То мерила шагами гостиную, то смотрела в окно, уставившись в одну точку. Где-то за горизонтом, в морозном мареве, синели горы, замерзшая река, петляя, уходила вдаль. Низенькие домики предместий столицы укутаны снежным покрывалом. Неизвестность всегда угнетает. Ариана переживала за Рональда. Она видела, что герцог потерял много крови, и хотя он бодрился, было очевидно, раны у него серьёзные. «Мэтта кор! от голоса дворецкого Ариана вздрогнула, как от удара. Она не услышала, как тот вошел в гостиную. «Милорд просит передать, что будет рад видеть вас в своих покоях». Ему очень плохо, испуганно уставилась на Эдгара девушка, пытаясь унять бешенобившееся сердце. Он немного утомлен. Врач сделал обнадёживающее заключения. Будем надеяться на лучшее». Эдгар не отличается многословием. Впрочем, ему вряд ли кто доложил об истинном самочувствии герцога, а Рональд, как всегда, будет утверждать, что все прекрасно и замечательно. Ариана кинулась вон из комнаты, по дороге схватив дворецкого за руку. «Пожалуйста, скорее проводите меня в покое герцога». «Подожди», — взмолился Маркус. «Не беги, так я за тобой не успеваю». Он поднялся с коврика, потянулся, выгнул дугой спину, зевнул и затрусил за Арианой и Хартом. Коридор казался бесконечно длинным. Наконец Эдгар распахнула резную дверь. «Прошу вас, Мэттакор». Ариана вихрем влетела в комнату и замерла перед огромной кроватью с пышным шёлковым балдахином и прихотливо задрапированным пологом. Рональд полулежал, откинувшись на высокие подушки. «Ты как?» — с замиранием сердца спросила девушка, подходя к роскошному ложу. «Прекрасно!» — улыбнулся Рональд. «Опять врешь, укоризненно покачала головой Ариана. «Точно врёт!» — согласился Маркус, запрыгивая на постель. Кот не без труда преодолел складки атласного одеяла, добрался до герцога и бесцеремонно улёгся у него на груди. «Я тебя полечу!» «У тебя жар, но я буду рядом и буду следить за твоим состоянием. Я умею отлично регулировать человеческую ауру и прекрасно снимаю высокую температуру». «Садись рядом», — Рональд похлопал ладонью по постели, приглашая Ариану. Девушка забралась на высокую перину и села с края, положила ладонь на лоб Рональда. «У тебя и правда жар». «Я уже выпил микстуру, выданную мне императорским врачом». «Скоро начнет действовать, и жар пойдет на убыль. А пока я хотел поговорить с тобой». «Только не о сердечных делах», — поднял голову кот. «А романтика должна быть романтичной. Цветы, музыка, шампанское, конфеты и все, что там еще полагается». Рональд погладил кота по голове. «Спасибо за совет и заботу, но я буду тебе бесконечно признателен, если ты станешь лечить меня молча». «То есть буду играть роль молчаливой грелки?» — обиделся Маркус. «Ладно, умолкаю». Рональд взял Ариану за руку, сжал ее пальцы в своей ладони. «Ты удивительная девушка. Хрупкая, но такая смелая, нежная, добрая и стойкая. Теперь я могу тебе сказать то, в чем давно хотел признаться. Я очень люблю тебя. И я прошу тебя стать моей женой». Как фокусник, Рональд достал из-под подушки кольцо. «Скажи, Ариана, ты сделаешь меня самым счастливым человеком на свете. Ты выйдешь за меня замуж». «Да», — прошептала Ариана. От волнения у нее пропал голос, сердце бешено стучало в груди, а за спиной словно выросли крылья от счастья. «Я тоже очень люблю тебя, Рональд». «И это так прекрасно», — улыбнулась она. Рональд надел ей на палец кольцо. Оно передается в нашем роду из поколения в поколение. Кольцо сверкало на пальце девушки ослепительной, ярко-голубой звездой, переливаясь острыми лучами. «Это бриллиант?» — Ариана любовалась волшебной игрой граней камня. Никогда не видела ничего подобного. Его сияние завораживает, глаз невозможно оторвать. Да, голубой бриллиант. В нем соединились огонь и лед, смешалось несочетаемое. Он похож на тебя, бесценный и редкий». Рональд потянулся к Риане. «Лежи, не вставай», — девушка испуганно коснулась его плеча. Она наклонилась над Брианом, касаясь губами его губ. Ее поцелуй не был робким, она жаждала ответа, и Рональд тут же ответил страстно и жарко. У Арианы замерло сердце, закружилась голова, и мурашки пробежали по всему телу, будоража воображения какими-то неясными, томительно сладкими желаниями и мечтами. «Ну все, всё», — жалобно взмолился Маркус. «Вы меня задушите. Дайте мне воздуха. Ариана, не надо прижимать меня к Рональду. Я не подушка. Я живое существо, и мне душно». «Прости», — смутилась девушка, — Я про тебя совсем забыла». «Вот она, людская благодарность», — театрально вздохнул Маркус, прижимая лапу к своему лбу. «Придавить верного товарища грудью, перекрыть ему дыхание, заставить страдать от нехватки воздуха и просто извиниться. Вроде ничего особенного не случилось. Извини, Маркус, я тебя слегка помяла», — передразнил Ариану кот. «Маркус, не ворчи, пожалуйста», — потрепал его по загривку Брян. «Мы тебя очень любим и ценим. Кстати, я поговорила тебе с императором. Будет тебе титул графа». «Правда?» — подскочил от радости Маркус. «Не обманываешь?» «Истинная правда. Ты очень вовремя нашел нас и привел помощь». «Ты мог умереть от потери крови», — важно закивал кот. Еще немного, и тебя было бы уже не спасти». «Мы никогда не забудем о твоей самоотверженности», — Ариана погладила кота. «Но сейчас, пожалуйста, оставь нас ненадолго. Нам надо поговорить наедине». «Лечите Рональда, кто будет?» — нахмурился кот. «Всего на несколько минут», — попросил Бриан. «Ну хорошо», — кот спрыгнул с кровати. «Твои раны серьезные, но жизни не угрожают. Так что несколько минут и ничего не изменят. Целуйтесь на здоровье». А потом мы поговорим о коварной принцессе, о нашем мудром императоре и сложим все части головоломки в единое целое. Идёт? Мне жутко интересно, в какую историю меня втянули.